Глава пятая. Тюрьма титанов. Финал. Нас в отряде было 10 игроков. Противников – четверо. Я успел разглядеть их имена, пока они шагали к нам. Две девушки, два парня. Артемия, 33 уровень. Кент, 30 уровень. Элизия, 32 уровень. И Геронт, 35 уровень. Если судить по оружию, два танка, маг и лучник. Интересно. Кто из них Вероника? Жаль, откат на метеоритный дождь действует. Сейчас бы сразу завершили бой. Но, тем не менее, пока устроили дальнюю перестрелку. Так, попробовать. И тут нас ждал неприятный сюрприз. Многие считают, что численное преимущество – это гарантированная победа. Особенно, когда уровень противников примерно одинаковый. Я так тоже считал. Но выяснилось, что это совсем не так. Если Артемия, вооружившись жезлом, метала в нас ничем не примечательные молнии, которые разбивались о выставленные магические щиты, то Элизия достала какой-то золотистого цвета лук, увидев который Таис побледнела. — У нее губитель титанов! — Чего? — повернулся к ней Геракл. — Какой еще губитель? — Предмет божественного уровня, — объяснила та. — Его можно только на квесте взять, причем очень редком. «Но как? У нее уровень мелкий для таких квестов!» «Думаешь, это Вероника?» — шепнул я Авроре. «Очень похоже на то», — задумчиво ответила она, пристально разглядывая лучницу. «У тебя тоже есть имбовая стрела», — напомнил тем временем император Таис. «Может, пора ее использовать?» «По сравнению с этой она ничто», — проворчала Таис. «Но ты прав. Ставьте все щиты, которые можете». В голосе Варвары появились испуганные нотки. «Атакуйте! Она собирается стрелять!» Сейчас я тоже увидел, как эта самая Элизия натягивает лук, а два танка закрывают ее от обстрела. Магиня же выставила воздушный щит. Несмотря на попытки, мы так и не смогли пробить эту защиту. А вот Элизия выстрелила. Золотым росчерком ее стрела устремилась к нам и врезалась в воздвигнутые нашим отрядом многослойные щиты. Она взорвалась. В ослепительной золотой вспышке вся наша защита растаяла, а вместе с ней погибли сразу три наших танка. И против четырех противников нас осталось семеро. «Больше она не выстрелит! Там вроде откат нехилый!» выкрикнула Таис, растягивая лук, теперь уже со своей имбовой стрелой. А мы вновь ударили магией и обычными стрелами, после чего противники бросились на нас бегом. Стрела Годуновой взорвалась в их щитах, и не нанесла особого урона. Но щиты слетели, и мы тоже бросились навстречу. Но перед этим, дав еще один залп по неуспевшим восстановить щиты врагам, отправили на перерождение Артемию. Так что счет немного сравняли. Над нами пролетели мантикоры-кассандры, пикируя на слегка растерявшихся врагов, но надо отдать им должное, практически не замедливших свой бег. А спустя несколько секунд мы сошлись в ближнем бою. У противников, в отличие от нас, имелось два танка, но на самом деле так себе преимущество. Какими бы толстокожими те не были, все равно ловкость их оставляла желать лучшего. Так что Наоми, Таис, Эвридика и Калиста, вооружившись кто саблями, кто тонкими мечами, напоминающими катаны, окружили двух вражеских танков и действовали в стиле пчел, которые периодически жалят, большого неповоротливого медведя, желающего полакомиться сделанным ими медом. Мне досталась Элизия при поддержке Кассандры, а Склепий полностью переключился на лечение тех, кто сражался с танками. Надо признать, что девушка, бившаяся со мной, оказалась серьезным противником. Думаю, если бы не поддержка мантикор, которые, следуя своей обычной тактике, отвлекали ее, не факт, что я бы справился даже со своим высоким уровнем фехтования. У Элизии он точно был выше. Правда, тут еще помогал мой посох со своим дополнительным уроном, который явно злил ее. Сражались мы молча. Я хотел было сначала попробовать поинтересоваться у нее, Вероника это или нет, но подумал, что тогда она узнает и мое имя. Думаю, пока говорить об этом не стоит. Надеюсь, что Авроре хватило ума также не рассказывать сестре о своей группе. Пусть она клялась и божилась, что никому ничего не говорила, но стопроцентно в этом уверен я не был. До сих пор так и не понял, какие у нее действительно отношения с сестрой, что Елена, что Вероника, это довольно успешно скрывали. Но вот что решил однозначно, так это после квеста поговорить с обеими. В конце концов, сестра будущей жены станет моей родственницей. Но вернемся к бою. Я медленно, но верно с помощью Кассандры давил Элизию. Та начала пятиться. Я уже торжествовал победу, по но девушка преподнесла неприятный сюрприз. Не обратив внимания на колющий удар, пронзивший плечо и снявший сразу четверть ее жизни, она, воспользовавшись этим моментом, выхватила такого же золотистого цвета свиток, каким пользовался Геракл. Я уже просто не успевал ничего сделать, и осталось только следить за рвущимся свитком. Ну и влить всю свою энергию в огненный щит. Увы, это мало чем помогло. В меня врезался золотистый луч, отшвырнув с такой силой, что я, отлетев назад, сбил Кассандру. И в следующий миг передо мной появилась надпись. Внимание, вы погибли. Хотите вернуться на точку возрождения? Да или нет? Ну вот, первое мое перерождение. За все время игры чаша сия меня как-то миновала. Вот такой я везучий. Впрочем, погибнуть от руки будущей жены — это даже как-то символично. Но почему-то мне было неприятно. Нажал «да» и оказался на холме рядом с Авророй, Гераклом и Исидо. «Привет, брат!» — засмеялся Геракл, хлопнув меня по плечу. «Поздравляю с первым возрождением!» «Везучий ты!» — хмыкнула Аврора. «Первый раз на таком уровне!» «А то, что тебя, скорее всего, Вероника грохнула, не раздражает?» Она ехидно посмотрела на меня. «А должно...» — нахмурился я. «Не знаю, но ты вроде нервно к этому отнесся...» Немного растерялась девушка, видимо, ждавшая от меня другой реакции. «А вот и нет...» «И я вот тоже подумала и решила, что ты тогда был прав. Неприятно все это. Ты, кстати, с ней разговаривал?» «Разговаривал...» — сообщил ей... Может и неприятно, но не стоит из-за этого скандала устраивать. Игра есть игра. Ну, дело твое. Я бы лично обиделась. Почему-то показалось, что мой ответ расстроил Аврору. Интересно, почему? Она что, хочет, чтобы я с ее сестрой поругался? Не. Наверное, как обычно показалось. И чего обижаться? В этот раз Вероника оказалась сильнее. К тому же, она разве знает, кто я? Ты ей не говорила же? «Конечно нет!» — возмутилась она. «Но догадаться-то можно?» «Можно!» — кивнул я. «В любом случае, проблем не вижу. Убило меня? Бывает!» «Не, ну а что? Действительно, чего я так распереживался тогда?» «К тому же Шемякин должен был все-таки проверить Веронику. Если что-то накопает, тогда и разговаривать будем». Я повернулся к идущему перед холмом бою. И провернувшая свой трюк со свитком, больше сделать ничего не смогла. Мантикоры и Кассандры справились с явно обессилевшей лучницей. Ну а оставшиеся наши четыре бойца тем временем добивали последнего противника, Геронта. Но тот был обречен и в конце концов уже оказался на земле. Системное сообщение. Бой закончен. Внимание! Вы успешно выполнили седьмое задание в цепочке квеста «Тюрьма титанов». Награда. Опыт плюс 20 тысяч. Золото плюс пятьдесят тысяч. Уровень плюс один. Дополнительная награда – свиток божественного уровня Мощь Зевса. Вы подняли уровень. Текущий уровень – 32. Вы можете присоединиться к своему отряду. Напоминаем, что согласно ограничениям квеста вы не можете забрать трофеи, упавшие с ваших противников. «Кто-нибудь слышал о таком ограничении?» – возмутился Геракл. И что что-то нет». Мы сбежали с холма, а с противоположной стороны к нам уже направлялись возрожденные противники. Системное сообщение. Внимание! В связи с успешным завершением квеста вы будете телепортированы из локации Тюрьма Титанов. До телепортации осталось 5, 4, 3, 2, 1. Мы очутились перед уже знакомым нам домом Гипериона в Эфесе. Несмотря на то, что вокруг стояла глубокая ночь, его дом светился, словно рождественская елка. «Эх!» — пожаловался мне Геракл. «Думаю, там такие трофеи!» «Ага!» — поддержала его Таис. И об от этого лука не отказалась!» «Чего это вы такие кровожадные?» — фыркнула Аврора. «Вы же не пекашеры, чтобы шмотки у поверженных игроков отжимать!» «Что в бою добыто, то свято!» безапелляционно заявил Геракл. «Друзья!» раздался радостный рев, и перед нами появился Гиперион. Одет был наш квестодатель в богатые доспехи, на которые был сверху наброшен еще и бархатный плащ. Учитывая стоявшую жару, смотрелось это по меньшей мере странно. «Вы выполнили задание!» торжественно заявил он. «Благодаря вам богомерзкие титаны останутся гнить в своей темнице!» Системное сообщение. Внимание! Вы выполнили квест Тюрьма Титанов. Вы получаете Опыт плюс 40 тысяч. Золото плюс 80 тысяч. Редкий фракционный свиток. Три штуки. Характеристики. Плюс 3. Умение. Плюс 3. Умение Огненная плеть. Уровень 1. Щит Зевса. Плащ Зевса. Вы можете выбрать оружие. Посох Зевса. Или посох Гермеса. Уровень плюс один. Внимание, вы подняли свой уровень. Текущий уровень тридцать третий. Вот это хорошо. Почаще бы такие квесты выполнять. Теперь советую пойти отметить это событие. Широко улыбнулся Гиперион. После чего гордо удалился. А, и это все? Удивленно заметил Геракл. А что тебе еще надо-то? Ехидно посмотрела на него Аврора. «Чтобы он тебя минут двадцать расхваливал?» «Меня расхваливать не надо», — парировал император. «А вот наград дополнительных этот скупердей мог бы и насыпать». «Что есть, то есть», — философски заметил я. «Выходим». Возражений против моего предложения не оказалось. Правда, сразу появился вопрос по поводу дальнейших наших планов в игре. Но помня, что завтра должен приехать уважаемый Кентара, а в пятницу я вообще сваливаю в Питер, сразу заявил, что раньше следующего понедельника не появлюсь. Народ, конечно, немного расстроился, но, в принципе, воспринял это нормально. После этого все начали расходиться. Брюс добрался до особняка, но, увы, смог лишь наблюдать за рухнувшей крышей. То ли пожарные прибыли поздно, то ли пожар оказался слишком сильным. Но лишь после этого его сумели потушить. Учитывая, что уже стояла ночь, а сам особняк находился на отшибе и никому не мешал, пожарные огородили место пожара небольшим барьером и улетели вместе с полицией. Из разговоров пожарных, которые он смог услышать, князь понял, что никого в живых не осталось. Насколько он знал, у подобных служб были специальные сканеры, позволяющие определить наличие живых существ под подобными завалами. А если их не было, как и родственников, которые бы выносили мозг, то, как выразился полицейский майор, мертвым все равно до утра подождут. Когда пожарище погрузилось в ночную тишину, Брюс вышел из заклинания и, осторожно ступая по месиву из досок, стекол и камня, выбрался в центр и стал создавать поисковое заклинание. Все его слуги имели темные метки, появлявшиеся после ритуала, на котором они дали клятву мастеру. Учитывая, что сканеры не ошибаются и тел на пепелище не было, существовал шанс, что его слуги могли уйти. Перед ректором заклубилось небольшое черное облако, из которого выстрелила заметная только его глазу тонкая черная нить, устремившаяся в темноту. Он одобрительно хмыкнул и, развеяв облако, вернулся к флайеру. Дальше поиск был уже делом техники. Через полчаса петляний над городом он завис над небольшим пустырем перед восьмиэтажным полуразрушенным зданием, смотрящим на него черными провалами окон. Дом был окружен забором и явно готовился к сносу. След от Ивоны вел именно сюда. И на пустыре стоял еще один флаер, черного цвета, дешевый и неприметный. Его хозяин явно не хотел привлекать к себе внимание. Подозрительно. Лучше перестраховаться. Он посадил флаер перед забором и, вновь, скользнув в отражение, перемахнул через стену. Голоса он услышал, когда подошел к первому подъезду. Разговаривали двое, но на французском. Князь учил его в свое время и, может, не идеально владел им, но изъясняться и тем более понять вполне мог. Брюс заскрипел зубами. — Ну все, сучонок Бонапартовский, ты сам нарвался. — Что ты сделал? — хрипло и раздраженно поинтересовался голос явными начальственными нотками. — Ты как ее теперь в чувство приведешь? Тебе кто разрешал? — Простите, господин, но это безобидное заклинание. — Безобидное? Все, забираем ее и валим отсюда. — А парень? — Парня? Он вообще жив? — «Скорее мертв, чем жив», — подобострастно ответил голос. «С такими ранами не живут, но сердце пока бьется». «Тогда сожги его, и дело с концом!» «Жан, Роберт, проверьте двор!» «Что-то у меня не очень хорошее предчувствие». «Насчет этого ты прав», — злорадно подумал Брюс и, окружив себя темным щитом, отошел назад. Появившиеся во входном проеме двое молодых парней с автоматами перевес словили несколько темных молний. Причем Брюс не сдерживался. Уж очень он был зол. Противники рухнули почерневшими телами на усыпанный строительным мусором пол. Немедля князь влетел в дом и оказался в небольшом зале. Две темные фигуры, стоявшие рядом с двумя лежащими на бетоне телами, резко повернулись к нему, и Брюс, недолго думая, запустил сразу цепь темных молний. Противники окутались щитами, но если обладатель начальственного голоса, его Брюс определил сразу, отразил удар, то у его помощника селенок явно не хватило. Еще один обугленный труп, и Брюс остался один на один с главным противником. Нижняя часть лица того была закрыта полумаской. Он схватил за волосы бесчувственную Ивону и приподнял ее голову. — А вот и ты! — с сильным акцентом произнес тот. «Я знал, что придешь. Твоя девка сумела позвать? Шустрая! Она тебе дорога, тогда дай мне пройти!» «Где Годунов?» — коротко осведомился Брюс, чувствуя, как растет в нем злоба. «Годунов уже далеко, тебе не достать!» — коротко бросил француз. «Там же, где из Куратов? прищурился Брюс. «А ты догадливый русский!» «И зачем они тебе?» «Ты этого не узнаешь!» – рявкнул француз, но Брюс был уже готов к атаке. Сначала ударил сразу тремя темными шарами, а перед этим запустил темный ветер. Щит француза выдержал, но силой удара сконцентрированного темного воздуха его отшвырнуло к противоположной стене. на отделалась лишь клоком выдранных волос, а князь тем временем не прекращал атаковать. Он решил продемонстрировать весь арсенал темных заклинаний. Посмотрим, что его противник может. Но какая наглость! Сам явился. За Годуновым. Но зачем? Павел Годунов просто пешка. Француз с трудом отбивался от сыпавшихся на него темных молний и шаров тьмы. И несколько раз избегал темной зыби. Ректор решил повысить градус схватки и выпустил свое фамильное заклинание Черное копье сформировавшаяся в его руке из спрессованной в древко темноты отправилась в полет. Такой атаке не выдержит ни один темный щит. И, видимо, его противник это знал. Поэтому, отчаянно бросившись в сторону, ушел от атаки. Копье врезалось в стену, пробив в ней огромную дыру. А в следующий миг Брюса охватило острое чувство приближающейся опасности. Он, не раздумывая, бросился на пол И очередь, предназначенная для его спины, прошла над головой. Развернувшись на полу, он метнул шар тьмы, отправляя очередной изуродованный труп на землю. Но в этот момент, воспользовавшись тем, что атаки прекратились, его противник выскользнул через пролом в стене. И когда Брюс выскочил следом, француза уже след простыл. На пустыре одиноко стоял один флаер. Брюс грязно выругался и вернулся в зал. Первым делом осмотрел Ивону. Она уже была где-то на грани жизни и смерти, но, слава богам, не все еще потеряно. Сотворив темное лечение, он убедился, что Джек мертв. После чего сделал то же, что предлагал француз своему помощнику. Сжег тело. После чего, подхватив женщину на руки, отнес ее в флайер и осторожно положил на заднее сиденье. Через несколько минут ректор уже летел назад. В Москву.